Глава 14. Присутствие ребенка. Для того, чтобы весь Белдингсвилл узнал о страшном диагнозе знаменитого врача, много времени не потребовалось. В кухнях, гостиных, на задних дворах плачущие женщины обсуждали эту новость. Мужчины обсуждали ее в основном на перекрестках, но в количестве слез едва ли уступали слабому полу. К удивлению мисс Полли, ее дом стал местом паломничества для знакомых и незнакомых людей, мужчин, женщин, детей, кто приносил книги, кто цветы, а кто и еду. Почти все плакали, и каждый с надеждой вопрошал о ее здоровье, каждый просил что-нибудь передать ей на словах. Первым пришел Джон Пендлтон, уже без костылей. «Вряд ли стоит распространяться о том, как я был потрясен», — начал он почти грубо. «Но неужели ничего нельзя сделать?» Мисс Полли в отчаянии развела руками. «Доктор Мид прописал процедуры и лекарства, но надежды почти не оставил». Стиснув зубы, мужчина повернулся к выходу, но у самых дверей остановился. «Я прошу вас передать Полианне», — сказал он, — что я виделся с Джимми Бином, и... Словом, теперь он будет жить и воспитываться у меня. Надеюсь, что хоть это ее обрадует. И вышел из комнаты. Мисс Полли в молчаливом изумлении смотрела ему вслед. Она не верила своим ушам. Джон Пендлтон, этот независимый и угрюмый богач, этот скупой и мрачный эгоист, берет на воспитание ребенка, «Да еще такого!» С растерянным видом она вошла к Полианне и присела к ней на кровать. «Полианна!» Только что приходил мистер Пендлтон и просил передать, что он берет на воспитание Джимми Бина. Он подумал, что ты будешь рада. Заплаканные глаза девочки вдруг словно засветились. «Рада? Рада? Да я просто счастлива!» «Ах, тетя, я так хотела найти место для Джимми! И надо же, такое чудесное место! А как я рада за мистера Пендлтона! Теперь у него будет присутствие ребенка, понимаешь?» «Что-что? Какое присутствие?» Полианна смутилась. Она забыла, что тетя не знает о намерении Джона Пендлтона удочерить ее». Да и зачем ей знать, что Полианна хоть недолго, но все же колебалась, не покинуть ли ей свою дорогую тетю. Присутствие ребенка, промямлила она, он как-то говорил, что только рука и сердце женщины или присутствие ребенка могут создать настоящий дом. Ну так вот он теперь и получил его, это самое присутствие. А, понимаю очень мягко произнесла тетя Полли. Уж она-то понимала это как никто. Неожиданные слезы брызнули из ее глаз. Полианна постаралась переменить тему. «Кстати, доктор Чилтон говорит то же самое. Ну, насчет женской руки и сердца и так далее», — сообщила она. Вздрогнув, тетя Полли отвела глаза. «Доктор Чилтон? А ты откуда знаешь?» «Он мне сам сказал». Мисс Полли промолчала, уставившись в окно. Я еще спросила, почему он не ищет их, то есть руки и сердце, чтобы был дом. Пыляна резко обернулась тетя Полли. Ее бледные щеки залились краской. Ну да, спросила, и он сразу как-то погрустнел. А что он ответил, задавая этот вопрос? Тетя Полли словно преодолевала какое-то внутреннее сопротивление. Сначала ничего, а потом тихо так сказал, что... В общем, что не всегда получается то, чего просишь. Снова наступило молчание. Полианна вздохнула. «Я знаю. Доктор уже просила однажды. Хорошо, если бы он их все-таки получил. Но, Полианна, с чего ты взяла?» Просто В другой раз он сказал, что отдал бы весь мир за то, чтобы получить руку и сердце одной женщины. «Боже мой, тетя Полли, что случилось?» Мисс Полли неожиданно вскочила и подошла к окну. «Ничего, дорогая, хочу поправить подвески», — ответила она, пряча от девочки свое раскрасневшееся лицо.